Студия Ардис представляет Игорь Лахов БГ. Самозванец из Гессена Читает Андрей Кузнецов. Глава 1: Бастарт. Германия Пригород Гессена. Удар. Обманное движение и еще один удар. Слизень, несмотря на все свое проворство, распался на две половины, исторгнув из себя пару ведер зеленой вонючей жижи. Но расслабляться нельзя. Его дружки атакуют справа. Явно работают в связке. Пока один отвлекает, второй подкрадывается и пытается откусить дорогие моему сердцу конечности. Старый трюк, но до сих пор действенный. Не в данном случае. Пячусь назад, разрывая расстояние. Потом с разбегу совершаю кульбит над их тушами. Среагировать успевает лишь один из слизней. Второй же портит песок арены своими внутренностями, как недавно это сделал его собрат или сосестра. Хрен разберешь этих гермафродитов. Хотел было добить и последнего, но песок под ногами стал осыпаться. Кротовая ловушка. Значит, жди гостей. Так мы не договаривались. Сразу два враждующих представителя нечисти никогда не работают вместе. Но сейчас не время для возмущений. Буду сражаться хоть с двумя разными, хоть с тремя, хоть с этими... четырьмя? Потом вспомню, как правильно произносится. Плохо другое, я накаркал. Еще две твари, которые никогда вместе не охотятся, являются поживиться мной. Тарантул и ящерка. Каждый размером с теленка. Устраиваю маленькое позорное бегство до стены арены и поворачиваюсь к препятствию спиной. Теперь напасть сзади никто не сможет. Тарантул и ящерка несутся всю прыть, пытаясь нанести урон верхней части тела или просто вбить меня в стену своими тушами. Крот со слизнем подкрадываются снизу. Будь у меня меч хотя бы с одним клеймом заклинателя, то смог бы отоварить паршивцев на расстоянии. Но у меня простая, остро заточенная железяка. Придется ею пожертвовать, благо с запасным клинком никогда не расстаюсь. За мгновение до того, как четверка тварей должна полакомиться вкусным человеческим мясом, тупо подпрыгиваю, на всякий случай подгибая ноги, штопором разворачиваюсь на 180 градусов и вонзаю меч в стену. Вешу на нем, как сопля на вешалке, и наблюдаю приятственную сердцу картину. Не почувствовав мягкую амортизирующую подушку из пуза Макса Великолепного, кстати. «Макс — это я. Точнее, Максимилиан — бесправный бастард и будущая золотая жила обнищавшего рода Меренбергов. Великолепным меня никто не считает, но я же знаю правду». Так вот, не почувствовав препятствия, тарантул и ящерка лбами впечатались в стену, раскроив свои не очень смышленые черепушки. Причем ящерка сделала это так удачно, что придавила крота, не успевшего вовремя среагировать на новую опасность и закопаться в песок. Остался один слизень. То, на чем мы остановились минутой ранее. Отпускаю намертво застрявший меч и мягко приземляюсь. Запасное оружие в руке. Хватило шести секунд, чтобы разделаться с последней тварью. — Бой закончен, можешь выходить. — раздался голос недовольного учителя Клауса, и в стене сразу же появилась дверь. — Ты почему пользовался лишь одним мечом? — накинулся он на меня — как только я появился в поле его зрения. — Так интереснее? — Кому интереснее? Тебе или тварям? — Вам, мастер. Вы же не зря такую подлянку мне устроили с тварями из разных групп. Скучаете, наверное. Вот и решил вас повеселить. — Щенок, ты ничего не понимаешь! В своей привычной манере разорался Клаус. — Да все я понимаю. Твари хоть и фантомные, но кусают очень больно. Наказание за вчерашнее? «Настоящий воин должен терпеть боль!» — глубокомысленно изрек этот мудила, подняв для пущей важности указательный палец вверх. «Так я и терплю, только удовольствия от этого не получаю. А вы уверен, настоящий воин, и кайфуете от боли. Признайтесь, вас, наверное, женщины в кровати плетками стигают, вместо того, чтобы, как всех нормальных людей, ублажать. Кляп в рот, деревянный член в... не в рот, с занозами». «Как ты смеешь!» — схватил Клаус меня за грудки. «Я тебя сейчас по стенке размажу!» «И завтра ваша голова украсят обшарпанные ворота не менее обшарпанного замка Меренбергов». «Пардон!» — как говорил наш сбежавший повар, не обшарпанного, а сохранившего исторический облик. «Но вашей голове от этого легче не будет». «Убивать? Нет! Устрою еще бой!» — не унимался старик, которого все почему-то считали мастером. «Пятьдесят!» «Нет, сто тварей и один меч!» «С удовольствием, я только размяться успел». «Тьфу ты! Только энергию кристаллов на тебя переводить!» «Пятьдесят плетей!» — в сердцах сплюнул он. «Двадцать четвертый удар. Боль разрывает тело. Боль заставляет орать, но я, стиснув зубы, молчу. Не дождетесь. Я сильнее вас, ублюдков». Я выдержу все и дождусь своего шанса стать свободным. Сороковой удар. Уже не сдерживаю себя в крике, чувствуя, как кожа сползает со спины лохмотьями. Сорок второй удар. Проигрывает не тот, кто на коленях, а тот, кто не может с них подняться. Я поднимусь. Обязательно. 45-й удар. Искупление собственных ошибок начинается с нуля. 48-й удар. Нет никаких чувств, кроме чувства злорадства над этими ничтожествами. Смех сумасшедшего вырывается наружу. 50-й. Его уже не помню, потеряв сознание. Спину смазывают дурно пахнущей мазью. Хоть и сжется зараза, но не сопротивляюсь, зная, что без нее буду валяться неделями в горячке. А так это поистине недешевое средство через пару часов поставит на ноги. Неслыханная щедрость от Отто Миренберга. Папаша скуп, когда дело не касается его удовольствий. На мое обучение и лечение ни копейки бы не потратил, если бы не уникальный случай, бастард в роду чистокровных аристократов. Причем рожденный раньше официального наследника и поэтому вобравший львиную долю магических способностей рода. Штучный товар, продав который, можно всю жизнь в золоте купаться. Вот и дрессируют с утра до ночи, чтобы цену увеличить до неприличия. Физические бои, магические бои, классификация и способы устранения различных тварей, выползающих из дыр, диверсионная деятельность, навыки телохранителя, знания основных языков цивилизованных стран и постоянно внушаемая покорность судьбе. С последним, правда, ни у кого не получается. Уже пять мастеров с даром внушения сменилось, но все их гипнотехники провалились с треском. Уже ни одна плеть внесла свою лепту в постоянно меняющийся рисунок из шрамов на моей спине, но ничто не смогло сломить непокорный дух. Почему? Потому что я хорошо помню прошлую жизнь и того, кем был раньше. Прозванный безумцем генерал имперской армии небесного Цуня не поддается на всякие шарлатанские фокусы и знает, что такое настоящая боль. Мастера называются. Да, любой деревенский колдун прошлого родного мира легко бы их раком поставил. Все, надо вставать и двигать под ледяной душ. Холод полезен и скалеченному 20-летнему организму. К сожалению, сегодня не мой день впрочем, как и все предыдущие. «Эй, ублюдок!» — зло выкрикнул мой брат по отцу, настоящий наследник Альберт. «Твой повелитель требует, чтобы ты поднял свою грязную задницу и быстро явился к нему!» Одновременно со словами он попытался пнуть меня в бок, но я, изучивший его замашки давным-давно, успел встать и извернуться так, что нога Альбертика провалилась в пустоту. Он чуть не растянулся, но чудом смог удержать равновесие, пыхтя и сверля меня ненавидящим взглядом. В принципе, понять его чувства можно. Мы родились с разницей всего в несколько дней. Правда, я от шлюхи, которую каким-то чудом обрюхатил пьяный граф в славном городе Гессене. А вот Альберт является сыночком, зачатым папенькой с графини Генриетты Миренберг. Как же ему обидно, что какой-то бастард Максимилиан украл у него большую часть силы рода. К тому же парень толстый прыщав, в отличие от великолепно сложенного красавца меня. Но тут он сам виноват, не охрен жрать что не попадя, и забивать на тренировки. И ведь силы в Альберте немало, от мамы тоже кое-чего досталось с лихвой. Но лень и постоянная жалость к себе не дали развиться в полной мере. Правда, печать младшего мастера все же получит. Этого достаточно, чтобы продолжить ветвь Меренбергов. По дороге в кабинет графа встретил знакомую служанку. «Марточка, я только что после тренировки. Сейчас дела намечаются, но после них, если есть желание, можем устроить сеанс массажа». «Тренировка серьезная?» — стрельнула глазками миловидная девушка. «Загонял сегодня Клаус. 50 плетей». «Бедный. Тогда я и Грету позову. В четыре руки разомнем намного лучше. Где болит больше всего?» Везде особенно не договорив посмотрел я вниз ой макс ты всегда знаешь чем завлечь бедную девушку она побежала дальше видимо чтобы сообщить о предстоящем вечере своей подружке я же вошел в кабинет отто и вежливо поклонился остановившись в двух положенных для слуг метрах от его рабочего стола приперся спросил он не отрывая головы от бумаг долго ждать себя заставляешь почему на вызов не отвечаешь Был на арене. С телефоном туда запрещено заходить. Извините, господин, но я честно старался как можно быстрее исполнить ваш приказ. Выдаю привычную отмазку, меньше всего раздражающую графа. Я знаю, как себя с ним вести. Как раб с хозяином. Только не все рабы до конца жизни носят ошейники. Некоторые покорно кланяются, дожидаясь своего шанса освободиться. Я из таких. — Плохо, значит, старался, — рычит граф. — Срочно собираемся, животное, и едем в Гессен. Моему сыну разрешено покорить ранг младшего мастера, и будет торжественно произведен ритуал печати после сдачи экзамена. Но это еще не все. Ты тоже получишь свою печать. По всем параметрам должен воин мастера. Если провалишь экзамен, то шкуру с тебя спущу. Или псам скормлю, так как бездарно тратить деньги больше не намерен. После этого отправляешься на службу к шаху шахутанун хатиху Помни мою доброту, хотя ее и не заслуживаешь. Ты, сын грязной шлюхи, будешь служить очень влиятельному человеку. Представитель покуп... нанимателя уже ждет тебя в Гессене. Ого! Значит, на меня все-таки нашелся достойный покупатель. Судя по фамилии, он из Восточного Эмирата, а у них денег, как песка в пустыне. Думаю, что не меньше, чем в 20 миллионов золотых марок мою голову оценили. Может, и больше расщедрились. Хотя чему радоваться? Здесь был на положении скотины, и там буду с ярмом на шее. Еще и рисковать придется много, отрабатывая вложенные в покупку шейхом деньги. Зато это шанс покинуть свою клетку. Если и вернусь сюда, то лишь для одного. Для мести. — Позвольте спросить, — поклонился я до самой земли, скрывая истинные чувства. — Но ведь до начала экзаменов на печать еще три с половиной месяца. — Я договорился. Кто может отказать древнему роду Меренбергов? Можно было бы и подождать, не тратить деньги на взятки. Но этот подлец Михаэль Тюберген объявил нам войну. Нужно подготовиться к ней и дать этому зарвавшемуся негодяю то, чего он заслуживает. Смерть! Все пошел вон. Теперь все становится на свои места. Мой папаша очень любил брать в долг, но возвращал деньги лишь с ножом у горла, считая, что все, что попало в его загребущие лапки, больше никому принадлежать не может. Тюбергеном он должен около 15 миллионов, если считать с процентами за последние 10 лет просрочки. Отдавать не собирается, вот и лопнуло у них терпение. Все по закону, можно выгодно повоевать, а не ограничиваться дуэлями. Поэтому граф и хочет продать меня, срочно навесив печать мастера. Сыночек же его идет прицепом, маскируя истинную цель. Что Отто будет делать дальше? Деньги вернет разъяренным кредиторам? Вряд ли. Скорее всего, наймет внушительную армию наемников и сам попытается захватить земли тюбергенов. Или сбежит, прихватив все золотишко. От него можно и такого ожидать. Слишком труслив, чтобы с сильным родом бодаться. Да не мое это дело. Все равно живу в этом доме последние дни. Жаль, что Марта с Гретой отменяются. Я уже настроился на встречу с ними. Наверное, они единственные в этом гадюшнике, по кому буду скучать. Мои славные подружки-веселушки, раскрашивающие серые будни бастарда своим темпераментом и искренним участием. Через полтора часа графский кортеж выехал из особняка. Меня, у чудо, посадили в хозяйский лимузин, предварительно выдав приличный костюм. Наверное, чтобы не испачкал господские сиденья своей застиранной тренировочной формой. Четыре машины сопровождения с флажками рода и мигалками на крыше разгоняли задрипанные, работающие на бензине, повозки простолюдинов, изредка встречающиеся на загородной дороге. Путь до города относительно неблизкий, около 40 минут езды, но на такой скорости и за двадцать уложимся. К чему такая спешка? Ответ пришел где-то на полпути. Внезапно две передние машины охраны подскочили вверх, объятые пламенем. Взрывы сзади и спереди дали ясно понять, что мы угодили в классическую ловушку. Судя по четкости действий, работают профессионалы. Резкий удар и сильнейший звон закладывающий уши. В нас пальнули из гранатомета. Но у лимузина 40 мм мага брони И ее так просто не пробить. Шофер не растерялся. Он дал по газам и свернул на обочину, пытаясь уйти от нападавших полями. Началась гонка со смертью. «Машину не поцарапай!» — визжит перепуганный граф Шоферюги, подскакивая на кочках. «Она кредитная!» Его сынок сполз на пол и закрыл голову руками. «Спокойно я один. Страх из этого тела выбили уже давно. Знаю, что уйти не удастся». Округа должна быть заминирована именно на такой случай. Так и есть. На пятой задетой мине днище, самое слабо защищенное место автомобиля, не выдержало. За секунду до катастрофы открываю дверь и вываливаюсь наружу, прячусь в канаве. Безоружным биться против хорошо подготовленных убийц вряд ли долго смогу, поэтому притворяюсь мертвым. Может не заметят? Идут красавцы. Проверяют каждое тело. Слышно одиночные выстрелы. Добивают свидетелей. «Командир!» — раздается над головой громкий бас. «Тут еще один! В цивильном! Не из охраны!» «Живой! Сейчас проверю!» Притворяться трупам нет смысла. Начинаю тихо стонать, продолжая изображать беспамятство. «Живеханик! Контуженный!» «Тащи сюда, допросим!» Меня как мешок с картошкой забросили на плечо и понесли. Скинули на землю. Пару ударов армейским ботинком по ребрам намекает, что пора приходить в чувство. Кто такой? спросил человек в спецназовской маске, увидев, что я открыл глаза. Секретарь господина Отта Миренберга блею, изображая страх, а сам быстро оцениваю обстановку. Просчет, господа убийцы! Задание выполнено, и нужно улепетывать со всех ног. А вы тут сгрудились, развесив уши. Так, пятнадцать человек. Значит, три боевые звезды пришли нам звездец устраивать. Должен справиться, если...» Новый удар ботинка прервал размышление. «Ты ч мясо, замолчал?» «Я не знаю, что говорить, и голова кружится. Не убивайте, пожалуйста. У меня есть важное письмо». К которому прилагается обезличенная долговая расписка некоего барона на 400 тысяч золотых. Я ее как раз проверял, когда вы доблестно атаковали нас. Заберите. Как выкуп за жизнь. Она во внутреннем кармане пиджака. Пытаюсь якобы достать бумаги, но командир убить меня останавливает. Руки убрал? Самуил, проверь. Вдруг у него там оружие припрятано. Правильно все делаешь, дорогой. Правильно. Это во всех учебниках диверсантов прописано. Руки пленного должны быть всегда на виду. Очередной бугай в маске склоняется надо мной. Именно этого момента я ждал. Выхватываю из кобуры наемника пистолет и всаживаю пулю в грудь. Он падает на меня, прикрывая своим телом от товарищей по мокрому делу. Я же, расстреляв половину обоймы, отталкиваю мертвеца, левой рукой умудрившись достать его меч из ножен. Вижу на клинке два клейма заклинателя. Круто! Значит, оружие непростое и можно подключать магическую силу. Откуда это у человека, не имеющего дар? Украл, наверное, или с трупа снял. Вкладываю свою силу и легким росчерком луча, вырвавшегося из острия, сношу всех, кто находится рядом. Минус семь за 9 секунд боя. Все в пределах норматива. Ускорение... И снова меч мелькает около шеи моих недругов, отделяя их головы от туловищ. Последних двоих добил уже из подобранного автомата, так как сильно опустошил свой магический резерв. Перевожу дыхание, глядя на поверженных врагов. Хорошо, что ни одного одаренного не было. Да и откуда им взяться в нашей глуши среди наемников? Теперь нужно определиться, что делать дальше. Бежать домой? Нет, там мне делать нечего. Бастарт не может быть аристократом, а в роли бесправного быдла задолбало жить». «В Гессен?» «Получить, как и планировалось, печать воин-мастера, а после заключить контракт с представителем шейха, забрав всю плату себе». «Ага. Повесят на всю спину печать подчинения лет эдак на сто, а потом обдерут до нитки». «Так что это тоже не вариант». «Нужно сматываться из Германии». Проблема в отсутствии документов. Без них я остаюсь собственностью Миренбергов, и меня сдаст графиня первая же жадная собака. Хотя... Я посмотрел на покореженный лимузин. Документы будут. Подошел к машине и обыскал труп Альбертика. Вот он, паспорт. Слегка залит кровью, но эту неприятность можно замаскировать. Подношу документ к огню тлеющей обшивки И опаливают так, что ни крови, ни верхней половины фотографии не видно. Папаша Отто Миренберг внезапно открывает глаза и смотрит на меня безумным взглядом, улыбаясь разбитыми губами. Макс! шепчет он, под сиденьем должна быть аптечка. Спаси мою жизнь, и получишь свободу. Ты же хотел свободу, сынок! Настоящий! «Моя жизнь стоит ее?» Впервые в душе возникло странное чувство, которого так долго ждал. «Есть шанс. Вот он. Настоящий шанс купить почти законным способом новую судьбу и навсегда забыть это проклятое место. Но...»